Тогда, как духовные проповедовали слепую веру к священным книгам, появлялись намеки, которые зароняли п о д о з р е н и е в справедливость того, что вошло целую массу в церковную письменность. О том не ведают и не догадываются, что многие книжники, иноки, выписывают места из божественных книг и из житий святых, и вместо них вписывают то, что считают для себя лучшим и полезным, и уверяют других, что это подлинное писание святых. Вопреки общему верованию о силе молитв и заступлении святых перед Богом, встречались такие умствования. Если человек сам не делает добра, то святые хотя бы молились за него, не сделают ему пользы. Сбудется только пословица «один строит, другой разоряет». Все это не заключало в себе, в сущности, ничего не православного, Но все это показывает, что в самой благочестивой письменности были семена противодействия тому строю понятий о благочестии, который был усвоен веками и принят большинством. з л о у п о т р е б л е н и я в духовенстве всегда могли обращать эти семена в противодействие самой церкви. Так и сделалось. Нигде это противодействие не могло так легко прорваться, как в Обскове. Псковичи тяготились зависимостью от новгородского владыки по церковному управлению и суду, а между тем отсутствие епархиального начальника давно уже лишало в о п с к о в е область благочестия правильного надзора. В Апскове свободнее, чем где-нибудь, могло воспитаться противодействие против существующего церковного порядка. Были постоянные причины к этому. С одной стороны, духовенство роптало на вмешательство веча е в церковные дела. С другой новгородский владыка и его Софийский двор подавали постоянный повод к жалобам как на свою бездейственность в деле управления и суда, так и на свою жадность в собирании пошлин. Псковская земля в церковном отношении казалась какой-то оброчной статьей у новгородского владыки. Духовные посвящались в сан и, получая места, платили пошлины. Нередко добрые отношения к чиновникам владыки, пошлиные подарки, пролагали путь к священническому сану удобнее, чем личные достоинства ищущего этого сана. Могло всегда случиться, что бедный человек, достойный быть священником по своим качествам и способностям, не получал места потому только что не мог заплатить, тогда как другой имевший состояние покупал священный сан. Нападки на эти пошлины, упреки, делаемые духовному управлению в том, что оно посвящает священнослужителей за деньги, положили начало ереси, известной под названием «стрегольников». Нам неизвестно неточное время появления этой ереси. Не обстоятельства, служившие ближайшим поводом к ее возникновению. Знаем только, что около 1374 года из Пскова в Новгород бежали от преследования трое главных проповедников этой ереси. Один из них неизвестен по имени, другой был дьякон Никита, третий — мирянин по имени Карп. В сочинении конца 15 века в «Просветители» Иосифа Волоцкого. Карп назван художеством стрегольник. В современном послании патриарха Константинопольского Антония, акты истории, том 1, страница 9, говорится об этом довольно темно. в о з р а щ е н о мне быся вас моему смирению и всему священному собору предстоящую о п р е ж е варивших здесь ересих «Ях же суть расколы, за н е же соблазнитеся во время оного карпа, дьякона, отлученного от службы, стрегольника, и глаголите «недостойны суть пресвитеры, помзде поставляемый»» и прочее. Во-первых, неизвестно, говорится ли здесь об одном лице карпе, который был разом и дьяконом, и стрегольником, или же имелось намерение сказать о трех лицах. Карпе, о т л у ч е н н ы м Дьяконе и с т р е г о л ь н и к и А если об одном, то в таком случае не значило ли Стрегольник название той ереси, к о т о р о й принадлежал Карп, название уже прежде существовавшее. Что же такое Стрегольник, мы не знаем. Но ереси э т о получила кличку с т р е г о л ь н и к Трое проповедников нашли себя в Новгороде п о с л е д о в а т е л и й но вскоре возмутили против себя народ и были сброшены с мосту в о л х о в в 1375 году. Посеянное ими семя Ереси, однако, не пропало бесследно. В продолжении XV века еретики не раз подвергались преследованию в Обскове и Новгороде. Их умерщляли, запирали в тюрьмы, другие из них разбегались и разносили с собою свои еретические мнения. Достойно з а м е ч а н и е что православные до того озлобились против них, что митрополит ф о т и й в 1427 году, хотя и повелевает не есть и не пить с еретиками, но сдерживает фанатизм псковичей и порицает их за то, что они к а з н и л и с м е р т ь ю стригольников. Как всегда бывает, гонимая секта укреплялась и распространялась от гонений. В Новгороде в последних годах XV века Геннадий, несмотря на громадное выселение прежних жителей и прилив новых, указывал, что между чернецами есть стригольники. Ересь т р и г о л ь н и к о в своей и с х о д н у ю т о ч к у имела порицание обычая платить пошлины при посвящении. А затем еретики нападали на жадность и коростолюбие духовенства, употребляя такие выражения, какие до сих пор можно слышать в народе. «Попы-пьяницы дерут с живого с мертвого». Стрегольники начали учить, что таинства, совершенные недостойными священниками, недействительны, а затем дошли до того, что признали все существующее прежнее духовенство не имевшим дара Духа Святого. Отвергали вселенские соборы, дозволяли вместо священников учить и проповедовать каждому, вооружались против монастырей, против вкладов по душам, поминок и вообще против того, что на благочестивом языке называлось «строить душу». Они, как видно, как-то по-своему толковали таинство причащения, а вместо исповеди перед священником вводили свой обряд покаяния преподанием к земле. Отвергая церковные постановления, сами стрегольники, однако, уважали произвольный пост, отличались суровым воздержанием, м о л и т в о ю и книжность. ю Как всегда бывает с такого рода сектами, и е р е с ь стрегольников, распространяясь, разветвилась и разбилась на многие толки, так что в 15 веке люди различных мнений назывались общим именем стрегольников. Одни, например, не расходились совершенно с церковью, а только вольнодумствовали над ее постановлениями, и таких-то стрегольников, разумел митрополит ф о т и й предписывая духовным не брать от них приношений. Конечно, здесь идет речь не об отпадших от церкви совершенно, так как подобные люди не приносили бы уже ничего в церковь. Другие, соблазняясь способом поставления духовных лиц, разошлись с существующую в их время церковью но не отвергали необходимости православной церкви и готовы были присоединиться к существующей, если бы в ней не было того, что им казалось злоупотреблением. Третьи отвергали монашество, говорили, что иноки выдумали себе сами житие, отступили тем самым от евангельских апостольских преданий, и что ангел, который, как гласит монашеское предание, дал пахомию иноческий образ, схему, был не ангел, а бес, и потому-то явился не в светлом, а в черном виде. Четвертые, оторвавшись от церкви, утверждали свое собственное богослужение, пятые, не признавая ни соборов, ни церковных уставов и преданий, опирались на одном только святом писании, как делали впоследствии протестанты. Шестые доходили до чистого деизма отвергали уже евангельские апостольские писания и поклонялись одному Отцу, Богу Небесному, наконец, уже самые крайние отрицали воскресение мертвых и будущую жизнь. Были еще и такие, которых учение Иосиф в о л о ц к и й называет т м и с с е л и а н с к у ю ересью». Из этого видно, что были такие, которые признавали творение мира делом злого духа. Быть может, эти представления зашли в Древнюю Русь через влияние болгарской секты богумилов, составлявшей почти одно и то же с м и с а л ь я н с к у ю а может быть, образовались и позже при всеобщем брожении умов. Тем не менее, однако, достойно замечания, что следы таких представлений, чисто в духе месальянской или богумильской ереси, до сих пор существуют в народных суевериях на русском севере. Таким образом, существует легенда о том, что Бог и дьявол творили человека, дьявол создал тело, а Бог вдунул в него душу. От этого человек плотью покушается угодить бесу, а духом стремится к Богу. Такое б р а ж е н и е умов господствовало в 15 веке на русском севере, когда перед падением независимости Новгорода занесена была туда ересь рационалистического жидовства. В 1470 году вместе с князем Михаилом Алельковичем прибыл в Новгород из Киева ученый-иудей Схария. В Новгороде в то время были во всеобщем ходу религиозные толки, люди всякого сословия, и мужчины, и женщины сходились не только в домах, но и на торжищах, говорили о духовных предметах и часто с желанием критиковать существующие в церкви предания и постановления. Во всеобщем хаосе споров и толков удобно было и ученому-иудею пустить в ход еще одно еретическое учение, имевшее целью распространение основ иудейской веры. Он совратил сперва одного п а п а по имени Дениса, потом последний привел к нему другого п а п а по имени Алексия, имевшего приход на Михайловской улице. Это были люди, мыслящие и начитанные по тогдашнему времени. Они приняли иудейство. Семейство этих священников последовали их примеру. Увидевши, что пропаганда может идти успешно, Схария пригласил в Новгород еще двух иудеев — Шмойла с к о р я о в а и Моисея Хапуши. Вслед за Денисом и а л е к с е е м обратились к новой ереси зять Алексея и в а н Максимов, отец его поп Максим, зять Дениса Васька Сухой, софийский протопоп Гавриил и еще много других лиц духовных и светских. Новообращенные хотели было обрезаться, но их иудейские учителя велели держать иудейство в тайне, а явно прикидываться христианами. Сделавши свое дело, иудеи исчезли бесследно. Вероятно, они уехали из Новгорода. Когда Иван III был в Новгороде, то взял попов Дениса и Алексея к себе в Москву, Как книжные люди они вскоре заняли видные места, Алексей сделался протопопом Успенского собора, а Денис — Архангельского. Никто не мог подозревать в них, и те никакого бы то ни было неправоверия. Учение, проповеданное иудеями, имело чисто еврейские основания. Они учили отвергать Святую Троицу, Божество Иисуса Христа и все церковные постановления — Неизвестно только, п р и д а в а л и ли они новообращенным Талмуд и принадлежали ли сами к верующим в Талмуд, но зато учили астрологии и каббалистическим гаданиям. Этим, вероятно, они в особенности и привлекали к себе. Но по отшествии иудеев учение их в русской земле не могло сохраниться во всей своей старозаконной чистоте. Русские последователи смешали его с разными вольнодумными толками, и отсюда-то произошло явление, приводившее в недоумение многих ученых. Иосиф, игумен Волоколамский, оставивший нам описание жидовствующей ереси, употребляет против нее такие обличения, которые скорее показывают з а б л у ж д е н и е несообразные с чистым иудейством, и заставляют предполагать или оттенки христианской секты, или чистый материализм. Таким образом, он обличает между ними таких, которые, опираясь на пример Иисуса Христа и апостолов, отвергали в принципе монашество и думали подкрепить свои мнения теми же текстами из апостола Павла. Например, послание к Тимофею, которыми в XVI веке обыкновенно западные протестанты доказывали несообразность учреждения монашества с духом христианского учения. Для последователей иудейства не нужно было ссылаться на Павла, так как он им ни в каком отношении не мог быть авторитетом. Ясно, что Иосиф Волоцкий, ратуя против ж и д о в с т в у ю щ и х поражал вместе с ними и другие существовавшие в его время еретические мнения. Согласно с этим, и Геннадий жаловался, что в Новгороде, кроме мудрствующих по ж и д о в с к и есть еретики, держащие ереси маркианскую отвергающую Троицу, Мессальянскую, с а д у к е й с к у ю отвергающую будущую жизнь и другие. Для ревнителя православия все эти ереси равным образом были ненавистны и достойны истребления. Ознакомившись с своей епархией и заметивши, что в ней гнездятся ереси, Геннадий деятельно принялся их отыскивать. Нелегко ему это было. Еретики вели себя хитро и распространяли свои л ж е у ч е н и е пользуясь благоприятными обстоятельствами, а перед людьми твердыми в православии казались сами не только православными, но и свирепыми врагами ересей, и щедро рассыпали на них проклятия. Клясться и уверять в своем православии у них не считалось грехом. Зато при всяком случае они совращали слабого и потакали разным пороком, чтобы привлекать к себе. Главной целью их было проводить на священнические места своих единомышленников, и это удавалось им. Не только в городах, но и в селах были на священнослужительских местах заклятые еретики, и они завлекали мирян, не сведущих в делах веры, п р и л ь щ а л и их ласковым обращением и делали им всякого рода послабления, чтобы привлечь к себе. Согрешит ли, кто и придет каяться, такой поп прощает грешника, не стращает его вечными муками. Напротив, иной успокаивал встревожную совесть кающегося тем, что на том свете ничего не будет. Деретики выказывали себя глубокими книжниками и мудрецами. Они хвалились, что у них есть такие священные книги, которые при всеобщем невежестве были незнакомы большинству. Им легко было приводить из них места и давать произвольные толкования. Понятно, что с такими врагами предстояла трудная борьба, и не ранее, как в 1487 году Геннадию удалось попасть на явный след. Случилось, что еретики в пьяном виде стали болтать и упрекать друг друга. Дали знать об этом Геннадию, тот известил митрополита Геронтия и приступил к обыску. Один из попавшихся, поп Наум, открыл Геннадию все и принес ему псалмы, которые пели еретики в своих тайных собраниях по иудейскому способу. Геннадий отдал подозреваемых на поруки до окончания следствия и прислал митрополиту и великому князю свой первый обыск. Он извещал, что трое еретиков — попы Григорий Герасим и дьяк Самсон — Обличаются по показаниям духовных и светских лиц в том, что хвалили жидовскую веру, хулили Сына Божия и Пречистую Богородицу и всю православную веру и ругались над иконами, а против четвертого д и я к а г р и д и находится одно только свидетельство Папанаума.